Глава 19. Дель Каждый проклятый день последние пару недель я рассматривал потолок офиса. Тихий стук оторвал меня от очень увлекательного занятия. Между встречами, изучением документов, переговорами, решением срочных и не очень дел я пялился в чертов потолок. Горы работы переделал еще в первую неделю после нашей последней встречи с Кэрри на моей кухне. Перетряхнул все пыльные папки, проверил все, что было можно, и осталась лишь текучка. Неделю назад в мой офис пришла Эрика. Очаровательная помощница с безумной работоспособностью. Она помогает мне не сойти с ума и каждый день подкидывает идеи, чем бы еще заняться упрямому демону. Судя по стуку за дверью, сейчас она. Мой свет в темном царстве тоски и безнадеги. Входи. Тербиш шумно открылась, и в кабинет вошла самая лучшая из представительниц прекрасного пола, с кем я когда-либо работал. Лу была потрясающей помощницей, но Эрика ее переплюнула по всем статьям. «Да, радость моя. Есть чем занять меня?» «Дельнас, Эссерис, в последний раз говорю, не прекратишь вгонять меня в краску, я от тебя уйду. Эрика, сладкая моя конфетка, ты убьешь меня этим поступком?» С улыбкой смотрел на возмущенное лицо этой удивительной женщины. Она пришла в офис в разгар собеседования. Обошла ту жуткую очередь из длинноногих красоток, что собралась в приемной. Зайдя в мой кабинет, молча за ручку вывела за дверь одну из искательниц неприятностей на свой зад и, сев напротив меня, с мягкой улыбкой выдала. «Добрый день, сын, старейшин! Я Эрикова гора. Буду работать вашей помощницей!» На мой немало удивленный взгляд, все так же спокойно, с достоинством истинной леди пояснила. Проходила мимо здания, внизу собралась компания девиц, которым уже отказали от должности, и весьма робко обсуждали, какой вы бесчувственный, но весьма сексуальный засранец. Решила, что вам нужна нормальная работница, а не этот сброд из молодых моделек, поставивших себе цель залезть к вам в штаны. Я смотрел на нее и не мог понять, то ли посмеяться, то ли обрадоваться такому вторжению в свое пространство. Ну, просто это все было неожиданно. Вы вообще кто? Рикова Гора, как уже и сказала. Это я услышал. Только ни черта не понял, поясните. О моей осведомленности, скажем так, в щекотливых вопросах? дождавшись моего кивка, она тут же продолжила: Я 20 лет была замужем за одним из представителей вашего вида. Уж что, что о фамилии старейшин трудно не запомнить, а в остальном. «Имею большой стаж работы личным помощником с тяжелым характером мужчин, знакомый не понаслышке, работы не боюсь. Но и тут как раз дети с внуками переехали в другой город, и мне просто скучно». От такой информации я немного прибалдел. «А кто бы нет на моем месте?» «Но вопросы все-таки остались. 20 лет. А дальше?» «Развод. Если вам интересно, как демон отпустил жену, то могу спокойно ответить. Никак». Дело в том, что он встретил свою идеальную, ту, что смогла не просто понять и поддержать его, но и уравновесить. Я же обычный человек. Мой век короток. Зачем было удерживать мужчину, который подарил мне много лет счастливой семейной жизни? Ну и потом, выглядеть старой разваленной рядом с внешне молодым мужчиной – это не то, чтобы я хотела оставить его в памяти. А дети? Не хотите же вы сказать… «Ну, конечно. Нет. Дети — итог моей доверчивости. Дмитрий взял меня в жены с близнецами на руках. Двадцатилетнюю девчонку, уже успевшую узнать о мужском коварстве. «Так вам нужна помощница, или вы хотите у себя в приемной видеть охотницу за красивым и богатым боссом?» Рассмеявшись в ответ, стало подошел к двери. Стоило только открыть ее и осмотреть тот салон красоты, а девушки там и прически себе делали, что устроили за столом у Луити соискательницы «Понял, что я буду последним идиотом, отказавшись от такого работника, как Эрика». Выгнав всех претенденток, одним словом вернулся к своей новой знакомой. Передо мной сидела женщина лет 50, ухоженная, статная, с прямой спиной, элегантной укладкой, одета в строгий классический костюм и с очень молодыми глазами. Она была потрясающей. Мы незаметно разговорились. То ли Эрика владела каким-то даром, то ли мне просто было необходимо выговориться. Но к концу дня она знала мою историю с Ри, а я знал все про ее семью. Даже посмотрел несколько фотографий очаровательных малышей, ее внуков, и понял, как сильно она скучает по своему Дмитрию. Демон, которому повезло встретить удивительную женщину, настолько любившую его, что смогла молча отойти в сторону, когда мужчина не смог сделать выбор. В конце того дня Эрика подошла ко мне и, обняв, просто погладила по спине. Такая молчаливая поддержка выбила почву у меня из-под ног. А на следующий день эта активистка уже приступила к своей работе. И мне стало чуточку легче. Я любил свою мать, но она прежде всего старейшина. Тавида Эссерис просто не способна была дать мне такой заботы и поддержки даже в моем детстве. Она всегда была очень занята. А Эрика стала для меня вроде любимой тетушки. За пару дней она смогла пробиться под все мои щиты, и я полюбил ее как ребенок. Единственные разногласия, возникающие у нас, касались запретной темы. Она говорила, что мне необходимо скинуть энергию, иначе быть в беде. Джет, кстати, говорил мне то же самое. А я не мог. Не мог идти и драться с другом. Это как бить бездомного пса, ищущего тепло около тебя. Ведь у упрянца ситуация была ничуть не лучше, если не хуже моей. Не хотел тренироваться с его парнями. Попробовал один раз, но после того, как всего пары ударов отправил Чака в нокаут, решил, это того не стоит. Хотя, может быть, не стоило вставать в спаринг с этим молодым и наглым. Сукин сын осмелился подойти ко мне с вопросом насчет Ри. «Мистер Эссерис. Хотел спросить, как поживает та куколка, что приходила в клуб. Давно ее не видно». «Самоубийца чертов». Мне совершенно не хотелось ехать в Папилон, где все напоминало о моей девочке. Я честно попробовал сходить в стрип-клуб. Не наш. Поперся конкурентом. Оценил. Хорошее заведение. Отличная обстановка. Девочки прекрасно двигаются. Парни так вообще творят чудеса. Музыка, дизайн приват комнат, меню. Я оценил все. Итогом моего похода стали четверо новых танцоров в моем клубе. Два парня, девушка на стриптизе и одну перевел в гоу-гоу. Слишком уж она стесняется раздеваться. Совсем еще зеленая, и не стоит ей начинать с пилонов. А вот сбросить энергию не удалось. Стоит представить, как я уединяюсь с кем-то из доступных девушек, как мне становится плохо, и моя энергия поднимается такой жгучей волной, того и смотри, случится большой бум. К черту такие приключения. Так что вопрос с выбросом энергии острый, но пока не решаемый. Хотя я и чувствую еще пару дней, и мое терпение подойдет к концу. Даже сейчас сила клубилась с недовольным зверем внутри меня выход, но пока получалось ее сдерживать. Хотя последние двое суток я почти не спал. Верный признак большой проблемы. Дель, я тут нашла папку с письмами. Судя по тому, что она была завалена в нижнем ящике моего стола, ты давно не просматривал ее. Голос Эрики выдернул меня из тяжелых мыслей. Устало потер лицо и поднялся навстречу помощницы. Какая папка? Я так понимаю, письменное обращение к сыну старейшин. О, понял! Да, ты права! «Давно Лум мне ее не заносило, я предпочитаю встречаться лично с каждым представителем сынов в городе. Письма пишут лишь те, кто не понимают ответа с первых встреч, и пытаются заставить меня принять выгодное им решение». Подошел ближе и забрал из рук Эрики довольно увесистую папку. «Присоединишься к нам с Джетом за обедом?» «И слушать ваше натье?» «Пытаться вбить в упрямые головы хоть чуточку у разума и делиться опытом прожитых лет?» «Конечно, да». «Куда вы от меня денетесь?» Озорно подмигнув, женщина вышла за дверь, оставив меня с широкой улыбкой. Первый за этот день. Вернувшись за стол, решил не откладывая просмотреть письма. Даже интересно, на какие ухищрения идут те, кому было не единожды отказано в просьбах.